Глава первая. За несколько дней до пролога. Голубчик, ну куда же вы? Геннадий Вячеславович, штатный криминалист нашего бюро, болезненно морщится, увидев, как один из оперов затаптывает место преступления своими грязными ботинками. Согласна, так и хочется негоднику сделать больно. Но ничего, еще не вечер. Парень, вероятно, не слишком смышленый потому что вместо того, чтобы остановиться, он продолжает наяривать круги вокруг разбитого журнального столика, словно бродячий пес вокруг лакомой, никем не обглоданной косточки. «Молодой человек, это к вам обратились!» Произношу громче. Затаптывать место преступления — дурная примета. Вроде новенький и простительно ему, но тупизм человеческий раздражает все равно. Те опера, что чуть дольше работают, начинают сдавленно посмеиваться. Ко мне, жертва эволюционной гонки наконец-то в чувство приходит. А почему дурная? Поговаривают, что те, кто так безобразничает, частенько лишаются премий и вообще в звании не растет. Произношу спокойно, столько и безразличие, так как интерес к экземпляру потерян. Осматриваясь, словно сова кручу головой по сторонам. Начинаю догадываться, что ждет меня какая-то жопушка, так как место преступления, судя по обилию кровавых луж и следов на полу, именно здесь. Но трупа не наблюдается. А где Поймав взгляд знакомого опера Ромы коротким движением руки, рисую в воздухе круг. Елена Вахтанговна, вы только не злитесь, кажется, ему не хочется быть тем гонцом, что принес непутевую весть. Я зря ехала полтора часа, слегка наклонив голову на бок, прищуриваюсь. Несмотря на то, что роста во мне от силы сантиметров 160 наберется и веса немного, я точно знаю, что мужчины в общей своей массе меня побаиваются. Люди привыкли страшиться того, что не до конца понимают. К тому же гены имеют значение, они у меня термоядерные, и пусть окружающие об этом не знают но на клеточном уровне чувствуют. «Лен, я даже не знаю, как объяснить. Говори уж, как есть. Наш новенький взглядом указывает на шального, того самого, что топтался здесь только что». Решил, дело плевое, и, не дожидаясь, вызвал труповозку. «Это как это?» «Похоже, я недооценила все эксклюзивности экземпляра». «Зачем?» «Так там все понятно». Шальной вклинивается в разговор. Его собутыльник уже во всем признался. «Во всем это в чем?» Бухали вместе, повздорили. Он его и пурнул ножом несколько раз. «Ты договаривай уже до конца!» Роман усмехается. «Несколько. Это, по-твоему, двадцать ножевых?» «Господи! Да он тупее, чем я ожидала!» «Почему нет? Бухее же!» «Даже глазом не ведет!» Так уверен в своей правоте. Как же интеллект угрошает человека. Я не скучаю по прошлому месту работы, но служба в Московском бюро судебно-медицинской экспертизы ограждала меня от подобных экземпляров. А здесь он даже не главное мое разочарование. На одном из моих первых дел здесь опера промухали труп. Вот тогда было весело. А вы, наверное, прогуливали частенько занятия или вообще не учились. Многочисленные удары могут свидетельствовать либо о состоянии аффекта, это сильное эмоциональное возбуждение, либо о желании причинить жертве максимально возможный вред, либо преступник может оказаться психически нездоров. Так он вон там сидит, плачет, с виду нормальный мужик. Но раз нормальный мужик, то не стоило прикасаться к его жертве. Первичный осмотр на месте преступления порой дает больше информации, чем вскрытие в секционном зале. Конечно же, не всегда. Я его сфоткал на всякий случай. Парень достает из кармана телефон и ко мне направляется. Снимки отдайте эксперту-криминалисту. Мне они ни к чему. А как же? Завожусь с такой простоты. Дыши, Лена. Он не главное твое разочарование. Вспомни хотя бы своего деда. Отрезвляю себя. Спустя минут пять парень вслед за мной выходит из дома, раз за разом предлагая с кадрами ознакомиться. Похоже, насмотрелся отечественных сериалов, в коих мои коллеги и тела осматривают, и отпечатки пальцев снимают, и гильзы на месте преступления собирают. Нет, возможно, в маленьких городках, где специалисты отсутствуют, такое и практикуют. Но на деле... Судебная медицина и криминалистика — две абсолютно разные сферы, но мальчик об этом даже не знает. «Отвали от нее!» — рявкает поблизости, да боль знакомый голос, когда мы с шальным выходим на улицу. «Ты кто такой?» Для Никиты обычное дело — общаться с наездом. Честно сказать, первое время меня эта жуть как раздражала, а потом, когда он понял, что именно это меня в нем отталкивает, стал вести себя более сдержанно. Сейчас опять крантик потекать начал. Игнорируя перепалку мужчин, направляюсь к своему марсу. Это, конечно, мои личные загоны, но каждую неудачу я воспринимаю излишне болезненно. Строгость к себе порядком мешает. Когда я решила убраться подальше из Москвы, дедушка заявил, что без него я не справлюсь. Из кожи вон готова вылезти, чтобы доказать обратное. И вот такие суперспециалисты мне очень мешают. «Лена, подожди!» Ник догоняет меня на небольшой придомовой парковке, обхватывает запястье и тянет на себя. «Я соскучился!» «Какого черта? Он специально?» Отшатываюсь от него. «Мы на работе!» Напоминаю ему, а у самой от прикосновений сердце гулко-гулко колотится. «И что с того?» снова притягивает поближе к себе. «Ты не представляешь, как мне надоело прятаться. Не напомнишь, зачем мы это делаем?» Вздохнув, прикрываю глаза. «Мужчины правда не понимают?» «Точно знаю, что, глядя на мое дорогое авто, большинство коллег считает, что в Москве я, мягко говоря, дополнительные услуги оказывала». Если сейчас станет известно, что я сплю с заместителем начальника следственного отдела, то к пересудам добавятся детали о том, как же в бюро так легко и быстро устроилось. Оно мне надо? Верно, не надо. Стать заложником стереотипов очень легко. Достаточно просто лучше других со своей работой справляться. Не здесь. Поговорим с тобой позже. Снимаю автосигнализации. Ты сегодня злючка такая, огонь в чистом виде. Мне нравится. Не унимаясь, ник не дает мне открыть водительскую дверь. Это из-за моего подчиненного создал тебе проблемы. Проблемы он создал тебе, примила ему улыбаюсь. Напишу докладную Лукавлю. Никогда в жизни мне не приходилось ябедничать. Я готов договориться с тобой в частном порядке. Приедешь сегодня вечером ко мне. Неожиданно тему меняет, и именно в тот момент, когда мимо нас проходят два сотрудника патрульно-постовой службы. Я тебя укушу, если еще раз так сделаешь. Оттолкнув его от себя, забираюсь в авто. Дожидаюсь, когда Ник скроется на участке, и только после этого расслабляюсь немного. Сжав ладони между коленями, долго сижу и размышляю над тем, как я умудрилась так вляпаться. Неужели уже привязалась к нему? И зачем? Год назад я не просто так выбрала этот город для своего проживания. Именно здесь в последний раз моего отца живым видели. Это было за день до того, как он бесследно исчез. И хотя его дело федералы расследовали, местным такой масштаб не доверили. «Я точно знаю, что когда-нибудь смогу найти зацепки» а, может быть, и его самого. Путь до города занимает почти час. Круглогодичный ремонт дорожного полотна делает свое дело. Приходится постоять в небольших пробочках. Приоткрыв окно, я проветриваю свои мысли. В этот момент они заняты рабочими моментами. «Двадцать ножевых!» Признаться, испытываю деживю небольшое. Именно такое количество ударов ножом Я насчитала на жертве при своем первом в карьере вскрытии. Было страшно немного. Кому рассказать, засмеют. Я не боюсь смерти, но жутко волновалась делать больно или излишне сильный изуродовый труп человека, которому и так досталось лихвой. Мой дед запретил сотрудникам бюро и на пушечный выстрел подходить к секционному залу, в котором я работала. надеялся что увиденное заставит меня передумать и сменить профессию. Все, что связано с правосудием и криминалом, как и моя специальность, его не устраивало. Но по итогу ему пришлось смириться. Преступление, так слово сказать, на почве ревности было совершено. Такие дела. Когда я приезжаю в бюро, охранник на входе сообщает, что меня ждут. В вашем кабинете, Елена Вахтанговна. Хмыкает дяденька лет шестидесяти. Добродушный мужчина, которого с первых дней веселит мое отчество. «В кабинете? И кто же пустил туда посторонних? Вы точно не могли такой грех на душу взять!» Усмехаюсь. «Ой, я-то что? Это все!» Он возводит глаза к потолку, намекая на нашего главного. «Очень интересно. И кого же принесла к нам нечистая?» Лучше бы, как говорится, не спрашивала. Оказавшись в своем кабинете, наблюдаю занятную для себя картину. За моим столом сидит огромный мужик. Немного за тридцать. Высокий. В силу специальности, размеры тела умею определять и по его отдельным частям. Спортивный и очень брутальный. Глядя на него, ловлю себя на мысли, что даже небольшая щетина, кою я не люблю, Ему несказанно идет. Лена, очнись, отрезвляю себя. В твоем кабинете три мужика посторонних. Только сейчас замечаю двух прихвостней, стоящих у окна. Явилась. Поднимает на меня глаза главный. Проходи. Мы тебя уже заждались.